Глава 20: Два мира, два образа смерти. То смех, то сопли, смотря кого хоронишь. Раннее утро. Мы рядом с прачечной Лондрии, на Протомнаке, элитный Паттайский район, до королевской резиденции, вилы принцессы, триста метров по прямой. Прибыли навстречу к другу из России с запасом по времени. Ходим, ждем, поглядывая на часы, выказывая нетерпение – Две тайчки-прачки с интересом общаются с фарангами, которые, как выяснилось, могут говорить по-тайски. «Не надо ли вызвать мотосай-такси?» – поинтересовалась одна. Я отказалась, кивнув в сторону парковки. Вторая рассказала, что у нее сестра жила и работала массажисткой в Москве. Знакомство на коротке – минутное дело. Тут проходит звонок мне на мобильный, я отхожу в сторонку, сверяем место и время – Друг неподалеку через пять минут будет. Вдруг утреннюю тишину, нарушаемую только хриплыми петухами, разрезает женский плач. Нет, не плач, крик, надрывный, горестный. Все сердце разорвал. Первая прачка прижимает к себе вторую, с московскими корнями. Плечи содрогаются в рыдании. Несмотря на то, что это Таиланд... Деточка, я сразу догадалась, кто-то помер из близких. «Пхо!» «Пхо!» Прорывалось сквозь рыдание слово «отец». По тайской лондоре пришла весть о смерти. Подруге никак не удавалось ее унять. Похлопывание увещевания не находили отклика в расхлёстанной бедой душе, и вдруг утешительница произносит «Той экран! Позвони еще раз! Вдруг ошиблись!» У бедняки просыхают слезы, и она совершенно спокойно, без всхлипов, берет трубку. Чудо не случилось. На том конце провода подтвердили. Умер отец. Только что скончался в больнице. И она опять закричала. И ещё горше прежнего. Я никогда не знала эту тайку, не видела ни разу в жизни ее отца, но, блин, ни с того, ни с сего и мои глаза предательски увлажнились. Невозможно было не сострадать маленькой хрупкой таечке лет сорока в ее безутешном горе. Но всегда в моем памяти отпечатался ее образ. Всё тело пронзали судороги, ее трясло, как Меркель на первой встрече с Зеленским. На всхлипах икры сводила мелкими судорогами, ноги тряслись крупной дрожью, уходили ходуном. И это не был смех, ручаюсь. Наверное, врачи, в отличие от меня, медсестры Запаса, скажут, как это явление называется с медицинской точки зрения, но это была совсем не та реакция, которую мы привыкли наблюдать в буддийском храме Бангсаре. Саван из слез. Мы с мужем, молча ничего не обсуждая, сели в машину к другу, который приехал наконец-то за нами, отправились по делам. Не только дома Саша осторожно спросил, «Я насчет тайки. Ты тоже подумала о том, о чем я?» До сих пор в шоке. Меня как будто вывернули на левую сторону, как свитер. Расскажу вам, о чем мы оба подумали. Только один из наших ушедших в мир иной друзей европейцев был старше Саши, остальные младше, а некоторые даже моложе меня. Никого из этих ребят уже нет в живых. Они умерли, каждый своей странной смертью. Никто не попал под машину, не погиб в авиакатастрофе, не выпил метиловый спирт. Тихо и незаметно ушли. Сегодня жили, а завтра их не стало. Мы как на работу ходили на похороны дорогих друзей в храм Банк-Саре. Это никогда не сотрется из памяти. Вот жена, улыбаясь, фотографируется на планшет. У гроба усопшего мужа хохочет, щебечет с подружками. «Праздник!» А у другого соседа перед гробом тайцы режутся в карты. «До сих пор не могу, — говорил наш дружище Том, — привыкнуть к этим пляскам на костях». А вскоре после этих слов сам угодил в братскую могилу крематория. «Мы с Сашей, как ни странно, постепенно попривыкали к буддийскому менталитету». Научились принимать то, с какой радостью провожали наших друзей на тот свет их жены, которым достались машины, дома и земли для новых построек. Ну и что с того, что не горюют по отошедшим в мир иной, а радуются за них, что быстрее других отправились к Будде в другую жизнь? Может, станут там красивой рыбкой или птичкой? Что тут плохого, правда же? Так мы наивно... Буддируя в стране с чужими религиозными устоями, полагали последнее время. Лондри нас отрезвила, встряхнула. Два мира, два образа смерти. Совсем по-разному на уход милого сердцу тайца и уход пришлого фаранга реагируют буддисты. Целая плеяда щедрых ребят из Европы. Земля вам пухом. Перестых облаков тебе мягкой периной, безымянный тайский отец, щуплой трудолюбивой прачки, и поскорее обрести следующую жизнь.